Глава 3. Энергокластрум, или замыкание зорницы, мощный всплеск, возникающий в случае дисбаланса эмоционального фона во время чрезмерного впитывания энергии хозяина, как правило, сопровождается разрушительным взрывом. Все зафиксированные энергокластрумы заканчивались смертью заклинателя происходят исключительно с мощными энергетическими посредниками-трансформаторами. Явление крайне редкое из-за того, что ЭПТ боялись причинить вред людям во время различных волшебных сеансов. Если вы стали свидетелем энергокластрума, немедленно сообщите об этом в Гильдию Заклинателей. Источник, глава 8, параграф 12. Учебник духоведения для первого курса Императорского университета. Автор Брунге В.С. 1966 год. Усевшись в центр пентаграммы, я выставил вперед правую руку. злого тем временем подожгла свечи, а волчица стояла на коленках возле меня и вертела рогаликом. Ее лицо выражало полнейшую обреченность и неприязнь. Вот что значит долгое время жить с талантливой артисткой. Как отыгрывает, а? Незнающий человек реально подумает, что Лина меня ненавидит. Но все же пушистый рогалик ясно давал понять, что у богини в голове на самом деле. «Готово, давайте», — произнесла сова и отошла в сторону. «Хихаль, ты готов?» — поинтересовался я. «Ихи-хи, всегда готов!» — отозвался он. «Мне, конечно, очень неприятно, но...» — вздохнула Лина и подползла ближе ко мне. «Я звериное божество, капиталина Лупа, повелительница боевых чар, а в прошлом — великая защитница Рима. Клянусь тебе, Владимир Демидов, что буду служить верой и правдой до окончания контракта. Прошу дать мне немного крови для завершения ритуала. — Я принимаю твою клятву, — ответил я и порезал кончик пальца ритуальным клинком. На этот раз шквал мощного ветра едва не опрокинул меня. Свечи мгновенно потухли, и в воздухе почувствовался аромат дыма. Открыв глаза, я увидел, как волчица жадно присосалась к моему пальцу, как будто пыталась меня обескровить. Она аж похрюкивала и постановала от удовольствия, а ее рогалик вертелся, словно маневровый пропеллер дирижабля. «Хватит — Хватит! — строго произнесла злова. — Ты ему палец отгрызешь! — Ням-ням-ням! -ня -ня -ня волчица и продолжала высасывать кровь. «Ну все, уже не смешно!» — я отнял палец и рана мгновенно затянулась. «Ах!» — глаза волчицы вспыхнули ярко-синим пламенем, а затем она резко набросилась на меня и стала покусывать за шею. Слабенько так. Даже обычному человеку было бы щекотно. Капедалина возмутилась сова. «Это что за поведение? А ну, встань с Демидова! Быстро!» «Гам-гам-гам!» — -гам, вновь профурчала богиня, продолжая покусывать меня за шею. «Еще немного, и я ненароком раскрою ей секрет своего крайне негативного отношения к щекотке. А этого точно нельзя допускать. Никаких слабостей!» «Прекращай!» — я с усилием отцепил от себя раззадорившуюся волчицу. «Это не смешно!» «Ах!» — продолжала скалиться Лина и тянуться ко мне. «Энергия! Чистейшая и такая мощная!» «У нее крышу рвет от голода! Сейчас будет замыкание! Нужно уходить!» — воскликнула злова. Ах, Лина встала на четвереньки и с рыком опять набросилась на меня. «Не могу себя контролировать! Убейте!» мрадство по полу прошла мощная вибрация а кирпичные стены начали осыпаться прямо на нас. «Злова! Руку!» Птицу я перекинул первой, а затем пришлось силой отрывать от себя волчицу, тело которой уже полностью обуяло синее пламя. Яркая вспышка больно ударила по глазам, но богиню я все же успел подбросить вверх. Гулкий взрыв заполнил все пространство, и меня буквально начало заваливать кирпичами. Таких обычно называли «заживо похороненными». Подобного опыта у меня еще не было. Кое-как выбравшись из завала на поверхность, я сразу убедился, что богини целы. Нет, они бы и так остались целыми, но сидеть под кирпичами как-то не очень. А тем временем, поднимая в воздух мощные облака серой пыли, бедный алтарь превращается в зияющую дыру посреди красивого зеленого газона. Пламя на мгновение облизнуло свалку кирпичей, прогремел очередной взрыв, который швырнул в меня осколками камня, и к облакам пыли добавился огромный дымовой столб, что медленно возвышался над территорией университета. «Отличный ритуал! Я его запомню надолго!» А тем временем к нам уже на всех парах неслась ректор в сопровождении двух борзых. Ее лицо было перекошено от ярости, а ладони плотно сжаты в кулаки. Аж костяшки побелели. «Демидов!» Казалось, что крик корги было слышно на другом конце столицы. «С самого утра, Господи, с самого проклятого утра мне поднимают давление. Сперва непонятный взрыв на небе. Все системы безопасности тут же начали проверять. Потом студенты, которые пытались протащить в главный корпус несанкционированное оборудование для готовки. И следом престарелая развратная чернобурка. А теперь еще и вы». «Уж поверьте, я готова была простить вам все», — спокойным тоном произнесла ректор, глядя на нас с высоты своего стола. «Но это уже ни в какие рамки не лезет. Демидов, ты дьявол, настоящий князь демонов. Ты это понимаешь?» «Я же извинился. И что с того? Эксплуатируешь духа надзирателя, рушишь университетские постройки, да и вообще, в целом?» наводишь кучу ненужной суеты. Я, конечно же, умоляла Михаила Алексеевича исключить тебя на этот год, но, как и всегда, получила по первое число за то, что докапываюсь до несчастного ребенка, рявкнула корга и треснула кулаком по столешнице. Выходной. Все отдыхают или занимаются личными делами, но, видимо, вам плевать на то, что я делаю для этого учебного заведения. Вам, всем и, капиталина. я в тебе сильно разочарована. Допустить энергетическое замыкание из-за голода. А если бы это был обычный студент? А вы допускаете, что Демидов необычный? Удивилась волчица. Молчать! Мне ведь наплевать, что ты защищал Рим. Плевать на то, что ты одна из древних. Сегодня ты стала для меня проблемой, которая... Ректор кашлянула. «Напала на несчастного ребенка!» «Я его и пальцем не тронула!» «Замыкание зорницы происходит от переизбытка эмоций. В такой, как ты, нет ничего светлого. Вообще ничего!» «Как Мадлен не стало, ты сошла с ума и пытаешься отыграться на Демидове. На месте его благородия я бы вышвырнула тебя к чертовой матери!» «Этого не будет», — заверил я. «Лина нужна мне». «Прекрасно. Чтобы она и дальше продолжала изливать свою обиду на тебя, поверь, Демидов, кем или чем бы ты ни был, найдется рыбка покрупнее, древнее божество или еще что-нибудь. Так что давай аккуратнее». «Спасибо за заботу». «Это не забота!» — злобно воскликнула Мавра. Если Капитолина размажет твои ошметки по комнате и об этом прознают СМИ, у нас будет куча проблем, так что заруби себе на носу. За эту дичь теперь отвечать тебе. Скажите, а за что я не отвечаю? Мне стало очень интересно. Например, за свои проступки. Я пытаюсь защитить это место от тебя. Пытаюсь бороться за студентов и их безопасность, но... «Ты, чертов везунчик!» «Но у всего есть начало и конец, Демидов. Рано или поздно твоя удача закончится, и как только это произойдет, ректор будет рядом». «Спасибо, обнадежили», — усмехнулся я. «Все, меня сейчас вывернет от ваших физиономий», — выдохнула она. «Пощадите старую женщину. Оставьте ее в законной выходной в одиночестве». Все виновники торжества лишь переглянулись и поспешно вышли. «Ты с ума сошла?» — воскликнуло Злова, когда мы уже почти спустились по лестнице. «Лина, какого черта? А если бы ты убила Володю, то что? Только освободили из темницы, а тут такое. Да Фафнир бы от тебя и живого места не оставил, без суда и следствия!» Я случайно, жалобно выдохнула волчица, виновато опустив пушистые ушки. Я не думала, что у него такая вкусная кровь. Ничего подобного никогда не видела. Правда? Не думала она. Ты хоть понимаешь, что благодаря тебе был разрушен алтарь? Единственный алтарь на территории университета! Продолжала давить сова. Девчат. Я поднял ладони на уровень плеч. Но вот зачем это перетирание одного и того же? Лина воспроизвела энергокластрум. И ничего уже с этим не поделать. То, что ты сейчас давишь на нее, ситуацию не исправит. Просто давайте порадуемся, что никто не пострадал, и сделаем соответствующие выводы, чтобы в будущем такого не случалось. Договорились? «Ладно», — хором ответили девчата, — «вот и славно». Я остановился возле дерева и вытащил свои стильные часы. «Так, собеседование скоро начнется. Отлично. Значит, если выйдем сейчас, то все успеем». «Что такое?» — с любопытством спросила Злова. «Да так, суббота, рабочие моменты». «Кстати, от чего ты не осталась со своей хозяйкой?» «Ну...» — богиня тут же забегала глазками. «Она же сказала, что не хочет никого видеть. А я не люблю навязываться. К тому же хозяйка сейчас злая. Лучше я пересижу до вечера у тебя». «Залипла на Демитова?» — ехидно усмехнувшись, спросила волчица. «Ха! Как это безответственно!» «Я бы ни за что себе такого не позволила!» Мы с собой вопросительно посмотрели на Лину. «Ну, залипнуть на другого человека, когда у тебя уже есть хозяин!» Тут же поспешила поправить себя богиня. «Не всем так везет с хозяевами, как тебе!» Вздохнув, ответила Злова. «Да и кто сказал, что я залипла на Володю?» «Просто с ним весело!» Он напоминает мне о временах, когда я служила в гвардии. Замечательный момент моей жизни. Война? Замечательный момент твоей жизни? Ужасно. Да и вообще, у тебя максимально неподобающее поведение. Я вот, к примеру, вообще отношусь к людям ровно. Никаких эмоций они у меня не вызывают, продолжала фыркать волчица. Неужели? Я начал наглаживать Лину по голове. Она неохотно опустила волчьи ушки и обреченно закатила глаза. «Сколько можно повторять? Меня люди не интересуют!» «Вот», — заявила богиня, чей хвост сейчас вновь напоминал маневровый пропеллер дирижабля. «Ну, не интересуют, и ладно». Я перестал ее гладить и направился в сторону общежития. «У тебя же, кроме спортивного костюма, ничего нет?» «А мне ничего и не надо. Ты будешь сопровождать меня везде. Так что придется заехать в магазин и купить тебе соответствующий наряд». «Не буду я носить твои жалкие тряпки», — недовольно фыркнула Лина, продолжая наматывать рогаликом. «Интересно только одно. Она реально не понимает». Или это очередная игра древнего божества? Кстати, я тут все хотел спросить. А правда, что абсолютно все повадки зверя передаются духу? Поинтересовался я. Ну, к примеру, Устинья и я издаем характерные звуки. Иногда я могу применить дождевание. Это когда совы распускают свои перья и моются под дождем, объяснила Злова. «Интересно, а к древним богиням это тоже относится?» «Нет», — холодно заявила Лина. «Я не вою на луну и не охочусь в стае. Просто я не такая, как все». «Давай проверим». Я взял палку и швырнул ее в сторону беговой дорожки. «Ты дурак?» — волчица злобно посмотрела на меня. «Ты думал, что я побегу за палкой? Серьезно?» Густини играет с клубочком, а Рудольф иногда мышкует за моими ногами под одеялом. чем ты хуже. «Я не ручная зверюшка, а великая защитница Рима», — ответила она. «Мне чужды подобные развлечения, и больше не вздумай так себя вести. Я одна из древнейших, а не твоя ручная псинка». «Конечно, конечно, госпожа Рогалик», — с палкой не прокатила. «Понятно. Значит, в следующий раз попробуем мячик для тенниса». До открытия второй половины парка оставалось чуть меньше двух недель, и в связи с этим знаменательным событием нашему предприятию понадобилась свежая кровь. Искали в основном операторов и помощников-управляющих. Короче говоря, офисный планктон. Ибо аниматоров у нас и без того было с избытком. Понятное дело, что в ближайшем будущем Виктория сама займется набором персонала, но сейчас, когда открытие на носу, я решил, что пары субботних вечеров на это мероприятие мне не жалко. И что? Это все твои владения? С легкой ноткой презрения спросила волчица, оглядывая парк. А, «Ага», ответил я вытаскивая из Маколя два чехла с деловыми костюмами. «Соглашусь, что это пока не межгалактический дворец развлечений, но все именно к этому и идет. Сперва мы хотим реализовать здесь одну западную технологию, чтобы начать стабильно зарабатывать, а потом придумаем что-нибудь этакое, свое». «Понятно. Ну, что поделать?» Раз это земля моего нового господина, вздохнула Лина и опять несдержанно замотыляла Рогаликом. Буду относиться с пониманием и терпением, правильно говоришь, я повернулся к брату. Толик ты сегодня будешь моим помощником. Я очень рассчитываю на твой дар. Хорошо, с готовностью ответил очкарик. Я не подведу. Не успели мы зайти на территорию парка, как к нам тут же вылетела Виктория на своем небольшом трехколесном драндулете. «Ваше благородие!» — чуть не улетев в кусты шиповника, запыхаясь, произнесла управляющая. «Все претенденты уже ждут вас!» «Прекрасно! Пускай готовятся! Будем через пять минут!» Собеседование проходило в кабинете управляющего. Мы с Викой, Толиком, Линой и хомяками, словно самая строгая комиссия, сидели за большим столом и ждали наших потенциальных сотрудников. Первой зашла очень интересная парочка, судя по внешности, мама и сын. «Здравствуйте!» – поздоровалась женщина и протолкнула вперед крупногабаритного мальчугана, который вместо того, чтобы последовать примеру своей мамы, Лишь безмолвно качнул головой в нашу сторону. «Приветствуем», — я придвинулся поближе. «Представьтесь, пожалуйста». «Глаша», — неуверенно ответила женщина. «А ваш сын», — поинтересовался Петрович, подтачивая свои хомячьи зубы об деревянную палочку. «Мой муж», — казалось, что Глаша немного оскорбилась, но тут же взяла себя в руки. Ульян, он у нас талантливый бухгалтер, а еще долгое время управлял небольшой компанией графа Жукова. Дальше начались бесконечные перечисления, какой Ульян прекрасный и хороший мужчина. И вроде все ничего, но почему об этом не рассказал сам Ульян? И таким невероятным образом он снял котика Светки, с умилением рассказывала Глаша. «Это все прекрасно, но, может быть, и сам Ульян хоть что-нибудь расскажет про себя», — поинтересовался я и перевел взгляд на здоровенного детину. «А что говорить?» — Пробасил он и раскрыл портфель. «Я всю жизнь занимался бухучетом и управлением, но могу и рассмотреть обучение. Мы вообще пришли на объявление оператора. Вы...» «То есть вы вместе с женой хотите получить работу?» Я удивленно приподнял бровь. «Нет, я ищу для себя. Просто...» «В общем...» — детина тяжко вздохнул. «Я хочу стать оператором». «Вот...» — я одобрительно кивнул. «Показывайте, что у вас есть». Ульян поставил портфель на стол а хомяки тут же вытащили документы и все внимательно проверили. Т, т т т т Хома почесал затылок и посмотрел на здоровяка. «А почему именно на оператора?» «Так других должностей у вас нет», — пожав плечами, ответил он. «Ясно». Хома спрыгнул ко мне на колено, а затем быстро поднялся по пиджаку до плеча и тихо прошептал. «Такой теленок нужен в бухгалтерию, иначе мы с Петровичем поубиваем друг друга». «Уверены, что вам нужно расширение штата? Было бы очень неплохо». «Анатолий...» — я взглянул на брата, но тот лишь одобрительно кивнул. -с -с, я тяжко вздохнул и убрал хомяка обратно на столешницу. Ульян, а ты не хотел бы стать у нас помощником главного бухгалтера? А что? Можно? Лицо детина просияло. Испытательный срок, холодно произнес Хома. Две недели, важно отозвался Петрович. Зарплата на первые два месяца будет как у оператора, а потом, в зависимости от того, как ты трудишься, поговорим о повышении. Когда сможешь выйти? «Да хоть сейчас!» — обрадовался Ульян. Какой сейчас?» — возмутилась женщина. «А дети?» «Да-да, извините». Детина тут же погрустнел. «Давайте завтра, хорошо?» «Без проблем. Будем ждать к восьми», — ответил я. «Да, немного жалко парня, но у каждого человека своя жизнь и свой путь». Следующей зашла слегка измученного вида девушка. Бледно-серое лицо, полностью потухший взгляд и, судя по торчащим на руках венам, она как будто круглые сутки разгружала вагоны. «Здравствуйте», — слегка удивленно поздоровался я. «Представьтесь, пожалуйста». «Рада», — ответила она. «Мы тоже очень рады, но хотелось бы имя». «А это и есть имя», — ответила девушка. «Я пришла к вам на должность помощника управляющего. Чем занимались до этого?» «Вот», — девушка порылась в сумочке и достала что-то типа личного дела, которое тут же было отдано на изучение хомячьему дуэту. «До того, как прийти к вам, я семь лет отработала в городском госпитале, была сиделкой, медсестрой и под конец даже помощницей целителя. «Это довольно неплохо», — ответил Хома. «Помощник целителя зарабатывает куда больше оператора и помощника управляющего в парке развлечений». Согласен, кивнул я. «Вы когда шли, разве не обратили внимание на сумму? У нас все без подводных камней и прочего. Премии возможны» но чтобы их заслужить, вам придется очень сильно постараться. Да, я прекрасно отдавала себе отчет, когда шла. Нерадостная рада вздохнула так, словно пришла к нам с многокилометрового марафона. Как правило, люди приходят за увеличением заработка. «Разве нет?» – поинтересовался Толик, деловито поправив очки. «Дело не в деньгах». «Я устала от этой неблагодарной работы», — насупилась нерадостная. «Вы не представляете, что такое работать в городском госпитале. Нет, я еще могу понять целителей. Они дворяне и приходят туда как на развлечения. Знаете, типа все эти передачи по ТВ, где азиаты прыгают по платформам и различным крутящимся предметам» вот для них видимо госпиталь это нечто подобное иначе я просто не могу понять зачем обеспеченному человеку приходить в этот кошмар работать и эти люди посетители госпиталя они вечно всем недовольны я последние несколько дней говорила уже в открытую мол ребята уважайте труд сотрудников госпиталя убиваемся за копейки в этом кошмаре а об нас еще и ноги вытирают. Мы не обязаны никого выслушивать, не обязаны входить в положение, не обязаны улыбаться, когда руководство вечно закручивает нам гайки. Если чего-то не хватает, извините. Мы не обязаны перед вами отчитываться и бежать в аптеку за новыми. Даже за покупку своих влажных салфеток можно получить штраф, вы понимаете? И так совсем. Меня как-то отправили на пару дней поработать на карету скорой помощи. Так там еще хуже. Помню, бабка меня все обматерила. Мол, я у нее украла мобильник, а я ничего не брала. Пытаюсь ей ответить. А, мы же только что вытащили ее с того света. Не слушает, орет, ударила меня по щеке. Стою, реву. А этот... Какой-то небольшой помещик, который был начальником бригады, подходит и так мерзко улыбается. Говорит, тут и не такое бывает. А на кой черт мне это не такое? Ну, я немного растерялся от услышанного. Работа в бесплатной медицине — это всегда трудно. Да мне плевать на трудности в плане самой работы. Меня убивает то, что люди этого не понимают. Они не понимают, что у меня нет личной жизни. Они не понимают, что желая хуже многих, кто приходил к нам. Они не понимают, что я много чего просто не обязана делать. И знаете, что они говорят? Это просто край. Мол, вы же сами эту работу выбрали. Бесит. Реально бесит. Когда я пошла в медицинскую академию, мне было 17 лет. 17! У меня тогда в голове вообще ничего не было. Откуда же я могла знать, что работа в госпитале — это не только спасение жизни, а спасение жизни, когда человек сопротивляется этому самому спасению, всячески кроет тебя матом и вечно всем недоволен. Скажите, сама я выбирала такую работу? — Стоп, — я поднял руку вверх. — Могу я сказать вам кое-что? «Говорите, конечно», — Рада едва не разревелась. «Мой руководитель отдела кадров, Анатолий, очень часто говорил, что неудобную, но справедливую правду, от которой будет неприятно, может позволить себе исключительно антагонист, злодей, если говорить проще». «Потому что в большинстве сказок главный герой никогда не скажет тебе ничего плохого и разочаровывающего. Но я позволю себе побыть тем самым злодеем и рассказать вам, Рада, немного неприятную правду», — заключил я и сложил замочком пальца рук. «Понимаете ли, тут вот какое дело. Как только вы появились на свет...» Некоторое время за ваши действия и поступки отвечают родители. Я буду говорить, отталкиваться именно от нашей империи, ибо во многих странах сейчас война, голод и прочие катаклизмы, которые от человека не зависят. Так вот, запомните одну простую истину. Вы сказали, что отдали семь лет к госпиталю. И, соответственно, началось такое отношение людей к вам сразу, так? Ну, допустим. Почему вы, осознав, что некоторые люди ведут себя подобным образом в бесплатной медицине, не ушли искать другую работу? «Я отучилась пять лет! Пять лет!» — взвыла Рада. «Куда я пойду? Я больше ничего не умею!» «Скажите, вы часто бывали в госпиталях до того, как пришли на первый курс академии?» «Ну, конечно. Все в детстве болеют и обмениваются вирусами в детском саду. Это нормальная практика». «А в более взрослом возрасте вы были в больнице?» «Да. В школу же нужна справка». «И каково было в этой больнице?» – спросил я. «Так себе». Но я-то думала, что это из-за того, что мы живем на окраине города, что мешало вам выделить время и посетить хотя бы несколько госпиталей, чтобы сделать анализ. Ну, рада задумалась. Я тогда не знала, что можно так сделать. Где же вы были 12 лет назад? А причем тут я? Это ваша жизнь, с улыбкой ответил я. Понимаете, в чем дело? Люди, которые приходят в госпиталь и ведут себя неподобающе, имеют полное на это право. Если бы за мерзкий характер и невоспитанность была статья, в темницах отсутствовали бы свободные места для настоящих преступников. И эти люди из госпиталя совершенно ничего вам не должны. Не понимать, как вам тяжело, не уж тем более вникать в суть ваших жизненных проблем. Это вопрос воспитания, они не привыкли иначе, и тут вина не на вас, и даже не на этих самых людях. Да и вопрос, по сути, далеко не в том, кто виноват, вопрос в вас. Прежде чем поступить в университет, я просмотрел огромное количество различных курсов, предприятий и прочего. Вот сколько вы зарабатывали, будучи сиделкой? Немного. Около 800 рублей в месяц. «Господа бухгалтеры, скажите, можно ли было в 2004 году найти работу не по профильному образованию за 800 рублей в месяц?» «Да сколько угодно», — отмахнулся Хома. «Один мой знакомый работал помощником главного бухгалтера на заводе. Работенка непыльная да и профильного образования у паренька не было». Платили тысячу двести. Сидел, в не дул. Вот. Я поднял указательный палец вверх. Выбор есть всегда. Но вы, зная, что в госпитале творится такой бардак, все равно остались там. Чтобы вы не сказали, какими бы фактами меня сейчас не заваливали, мы все равно придем к тому, что выбор был сделан вами. Исключительно вами. И у меня вопрос. В таком случае, почему вы жалуетесь? Почему вы пытаетесь перебросить на других ответственность за ваш собственный выбор? Может быть, признаем печальный факт, что есть такие люди, которым плевать на то, что вы устали, не удовлетворены жизнью и прочими моментами, и, по сути, правильно, что плевать, они в госпиталь приходят лечиться, а не выслушивать заунывные истории про вашу жизнь. Это относится ко всем. Они говорят, что вы сами выбрали профессию. Ну, так и есть. В чем они неправы? Ну, это печально, это грустно. И в каких-то моментах даже трагично. Но пора бы уже, наконец, принять этот факт, что большинству плевать на вас с высокой колокольни. «Никто не должен слышать, что ты болен и устал», — вздохнул Толик. «Верно говоришь, как бы это обидно ни звучало, но незаменимых спецов нет. Даже если ты был квалифицированным и максимально полезным сотрудником, рано или поздно руководство найдет, кем тебя заменить. Вся эта работа — что иное, как механизм, Вы же не будете жалеть расколотую шестеренку в часах. Вот тут так же. Обидно? Обидно. Ведь все мы люди, но такова правда, горькая. И лучше уж вам знать ее, чем потом вот так же плакать и говорить, что никто не оценил ваши труды. Мы сражаемся каждый день, до самого последнего вздоха. И если ты просто ляжешь на пол, сказав, что с тебя хватит, никто не будет умолять о твоем возвращении. Никто не будет говорить, что облегчит твою ношу. Просто ты сразу же станешь неликвидным, твое место займут другие. Поэтому давайте я все же выключу режим обидного злодея, и мы все вместе порадуемся, что у вас наконец-то заработала голова, заключил я. «Вы одумались. Вы, наконец-то, сбросили оковы пятилетней учебы. Вы осознали, что потерянного времени не вернуть. И если ничего не сделать, а вас продолжат вытирать ноги. Такова жизнь». «Ну, вообще-то, я не думала об этом с такой стороны. Просто я искренне верила, что люди будут обращаться со мной так же хорошо, как я обращалась с ними». Взаимность? Э, боюсь, что она актуальна только у влюбленных людей, которые хотят построить свою семью, ну или у деловых партнеров, которые связаны юридическими узами и прибылью. Во всем остальном не стоит ничего ждать от людей. Лично я живу по принципу «ничего не ждешь, меньше будет разочарования». Зато, если вдруг произойдет нечто положительное, я порадуюсь и скажу, что вера в людей еще не потеряна. Но опять же, это моя политика, и я никому ее не навязываю», ответил я и повернулся к хомякам. «Что там?» «На помощника начальника отдела снабжения ее», ответил Петрович. «Пускай отдохнет от людей». «Отдохнет от людей?» «А кто ваш начальник отдела снабжения?» – настороженно спросила Рада. «Ну, он, как бы это правильно сказать, хороший мальчик», – пожав плечами, пояснил Хома. «Да, Пауль был очень странным духом. А еще он сходил с ума от одиночества. Все же лабрадоры – крайне социальные собаки». «Может быть, хоть Рада утолит его неконтролируемую жажду общения?» «Когда сможете выйти?» — поинтересовался я. «Хоть завтра. Я бросила госпиталь еще три дня назад», — вздохнула девушка. «Прекрасно. К восьми часам утра ждем вас здесь». «Спасибо». На ее лице проскользнуло жалкое подобие улыбки и Рада поспешно вышла из кабинета а затем запланированные два часа плавно растянулись на добрую половину дня. Иногда заходили прямо очень странные персонажи, но мы их сразу же отсеивали. Нам нужна команда специалистов, а не клоунов. И вроде все клонилось к завершению, как вдруг дверь распахнулась, и вошла она. «Добрый день», — произнес тонкий, уверенный голосок, — а знакомые глаза тут же уперлись в меня двумя любопытными буравчиками. Я пришла на собеседование на должность помощника управляющего. Пленница с подстанцией быстро подошла к стулу и села напротив стола комиссии, продолжая сверлить меня взглядом. Нет, на меня часто заглядывались девчонки, но сейчас она как будто узнала меня правда это невозможно мое лицо было скрыто за маской так что скорее всего просто прощупывает руководство здравствуйте холодно ответил я представьтесь пожалуйста севастьяна бестужева но можете называть меня просто яна М -м -м, Бестужева, значит я вновь сложил пальцы замочком Насколько мне не изменяет память, у графа Бестужева нет детей. А я его племянница, — улыбнувшись, ответила заложница и положила на стол папку с бумагами. — Господи! — ужаснулся Петрович. — Да ну! Заместитель управляющего ИМПС, была. Сейчас я гордая одиночка-соискательница, — произнесла Севастьяна продолжая внимательно изучать меня. «Зарплата на подстанции выше нашей в пять раз. Расскажите причину, почему пришли именно к нам», — спросил я. «Во-первых, вчера на подстанцию напали. Кто это такие, я не знаю, но обязательно займусь этим вопросом». Она сделала акцент на последней фразе. «А во-вторых, я хочу начать жизнь с чистого листа». Познакомиться с новыми людьми. Да и вообще, я обожаю парки развлечений, поэтому на размер зарплаты мне пока наплевать. «Пш -пш Петрович заполз ко мне на плечо и тихо прошептал: у нее отличное образование и опыт. Ее даже можно поставить к Виктории. Уверен, более чем. Если упустим ее сейчас, то другую такую дур уникальную специалистку на эту должность не найдем. Где еще появится такая дур... уникальная специалистка, которой плевать на деньги», — запаниковал хомяк. «Понятно. Честно говоря, сперва у меня были сомнения, но, получив утвердительный кивок от Толика, я все же согласился. Ладно, два месяца испытательного срока помощником управляющей Виктории а потом посмотрим, когда готовы выйти. Поскольку дядя у меня наконец-то вышел из своего странного загона, то все понял. Мне не надо отрабатывать две недели, поэтому могу начать прямо сейчас». «Отлично. Виктория...» Я взглянул на управляющую. «У нас там еще много претендентов?» «Госпожа Бестужева последняя». «Отлично». «Вот и покажи ей, как у нас тут все. Будет сделано?» Виктория попыталась быстро выйти из-за стола, но споткнулась и рухнула на пол. Яна тут же кинулась спасать свою новую руководительницу, но также споткнулась о провод удлинителя и упала верхом на управляющую. «Бинго!» «Вот тут-то я и осознал. Идеальный управленческий дуэт готов!» «Ну, главное, что с мозгами», — дожевывая веточку голосом истинного кадровика, заключил Петрович, когда девчонки вышли из кабинета. «Фух!» — с облегчением выдохнул я и, поднявшись, крепко так потянулся до хруста костей. «Не думал, что получится с первого раза. Толик, ты как?» — вымотался. Очкарик больше напоминал овощ. «Крепись! Нам еще к стеклоглазке ехать, и потом по делам на пару часов!» К стеклоглазке Толик тут же начал сиять. «Отлично! Я полон сил!» Эм, Мне стало немного непонятно, чего это очкарик так преобразился. «Все хорошо?» «Все в полном порядке», — радостно заявил пацан. «Погнали переодеваться!» Стеклоглазка всегда учила пацана общаться с простолюдинами и рассказывала всякие местные интересности. Неужели до головы Толика наконец-то дошло, что это крайне важный вопрос? Если это так, то я рад. Сегодня нужно будет попробовать Тяпу в бою. По идее, он должен полностью менять внешность Соньки, чтобы она могла участвовать в выездных операциях а поскольку слизни были обычными контрактниками, то и расстояние от хозяина для них не проблема. В общем, как ни крути, очень полезная фишка. А если так подумать, то набрав в команду людей разного роста, я мог делать из слизней отличные маски наших условных целей. Мы такое практиковали, когда я еще служил в Старой Империи. Только там были не вертолема, а специальный наногель. Ох, мы с этой штукой столько всего наворотили в свое время. До сих пор вспоминаю, и дрожь пробирает. Так вот, если эксперимент пройдет успешно, то мы сможем копировать нужных нам людей. А это что? Правильно. Доступ в любое место. Златан всемогущий. И как люди до сих пор не доперли до уникальной сути Вертолема. Хотя оно и хорошо. Будем использовать как туз в рукаве. А после эксперимента меня ждало рандеву с госпожой Пелагеей. Правда, она пока об этом не знала, но наверняка догадывалась. Однако от сладкого предвкушения меня отвлек мощный аромат мужского одеколона, который бил в нос четким апперкотом. «Толик...» Я осторожно заглянул в уборную и обомлел. Очкарик зачесал волосы назад и теперь всячески подмигивал себе перед зеркалом. «Что за... Ты что творишь? У нас времени в обрез!» Возмутился я. «Да так, ничего особенного», — хитро ответил Толик. «Просто настроение такое...» максимально романтичная. Ты как будто на свидание собрался. После космоса какие-то планы с девчонкой? Может быть. По крайней мере, я на это рассчитываю. Пацан загадочно подмигнул мне и закрыл дверь. Видимо, Люси куда-то позвал. В том районе, где я собирался охотиться на Пусю, много красивых кафешек. Ты смотри, с одеколоном не перетрудись. А то она умрет от удушья. Не умрет. Она у меня боевая, отозвался Толик. Ох уж эта цветущая юность.